Человек с бараньими глазами. В этом рассказе начала Шахиризада Фёдоровна будет описана головокружительная карьера человека с бараньими глазами. Борис Индьюков с измальства обучался в литературных университетах, академиях и пантеонах. Он поставил себе целью стать великим писателем советской земли, но институт стихотворных эмоций, где он обучался, прихлопнул главпрофобор прежде, чем Борис Андюков понял, что в конце фразы необходимо ставить точку. Оставались ещё две литературных избушки, где молодых людей посвящали в таинство слова, одновременно освобождая от воинской повинности. ИГЭ или Институт динамики и экспрессии на Поварской улице или курсы Артели лж инвалидов под названием Литгико при Гахне. Дела артели Лит-Гико шли плохо, так что ректор билетристического предприятия ГРМусин-Гоголь уже собирался сматывать удочки. Ему не под силу было конкурировать с институтом динамики и экспрессии. Лит-Гико пустовало, а ученики валом валили в ИГЭ, куда поступил также и Борис Индюков. Но не успел Борис Индюков решить, заняться ли ему динамикой или посвятить себя экспрессии, как... Главпрофобор закрыл и эту лид-избушку. С печальным воем кинулись ученики в уцелевшие лид-геко. Впереди всех бежал Борис Индюков. Бараньи его глаза блистали вдохновением. Но Мусин Гоголь прекрасно учел конъюнктуру, создавшуюся на литературной бирже, и взимал с новых учеников плату за два года вперед. Лид Гико занимала половину магазина на Первой Тверской-Ямской. Вторую половину окно арендовал часовой мастер Глазиут Шенкер, окруженный колесиками, пенсне и пружинами. В магазине часто и резко звонили будильники. В глубине помещения сидел торжествующий Мусин Гоголь, принимал деньги и выдавал квитанции. Рядом с ним помещался Альбер. отдел отсрочек, где предъявителям квитанции выдавались нужные бумаги. А в самом темном углу магазина, где часовщик свалил свои неликвидные товары, сидел профессор Вундеркинд, 13-летний декан факультета ритмической прозы и громко читал стихи Веры Инбер. Ровно через два часа после зачисления Индюкова в ряды студентов угрюмый главпрофобор закрыл последний литературный оазис. Денег ученикам не возвратили, потому что Мусин Гоголь успел спастись, увозя с собой плату за право обучения. И снова Борис Индюков остался ни при чем, так и не узнав, точно ли необходимо ставить точку в конце фразы. Но тяга к изящной литературе была настолько велика, что Борис решил немедленно же приступить к творческой работе. За два месяца он сочинил роман из жизни дровосеков и дровосечек с названием «Пни». Своего первенца Индюков посвятил начальнику гублита дружелюбиво. Но эта предусмотрительность ни к чему не привела. Ни одно издательство не согласилось напечатать роман «Пни», у автора которого катастрофически не ладилось со сказуемым. Начальник Гублида так и не узнал о дружелюбивом посвящении. Тогда Индюков написал шесть романов «На перепути», «Пути и овраги», «Шагаев об заяц», «Серп и молот», «В ногу» и «Дуня активистка». Ни один из них не был напечатан, и Борис Индюков начал уже было отчаиваться, когда в его голову пришла замечательная мысль. Но тут же Херезада Федоровна заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла. — Когда же наступил десятый служебный день? — она сказала. В его голову пришла замечательная мысль.